Глава двадцать пятая «Здравствуй», — сказал Ксандр, слегка поклонившись, как делали в те времена. Он вдруг оказался прямо передо мной, без сумок Филомены, и все остальные в этот момент словно перестали существовать. «Привет», — ответила я, после чего он взял меня за руку и поцеловал костяшки пальцев. «Сегодня ты без Гасса?» «К сожалению, у него другие планы». «Я уже боялась, что ты не придёшь, что передумал». «Я бы не упустил шанса потанцевать с вами, мисс Тейлор». «Не обязательно весь вечер притворяться, что мы в эпохе регенства, знаешь ли», — сказала я. «Хотя должна заметить, в этом костюме ты выглядишь потрясающе». «Хм», — ответил Ксандер с ноткой сомнений в голосе. «Не самая удобная одежда, которую мне доводилось носить, но это платье...» Он посмотрел на меня и снова улыбнулся, а взгляд моментально упал на декольте. «Тоже не самое комфортное», — сказала я. «У тебя всё нормально. Ты неважно выглядел, когда вы зашли». «Прости, мы застряли в пробке, и последние два с половиной часа я был вынужден провести с Филоменой. Это для меня слишком». Ксандр всё ещё держал меня за руку, и я не хотела, чтобы это заканчивалось. «Мы можем куда-нибудь уйти», — спросил он, — «туда, где потише». Я хотела предложить ему пойти в кабинет и сказать, что догоню через минуту, но поняла, что большинство участниц крепких романтиков почему-то собрались вокруг нас и не сводят взглядов. «Что такое?» — спросила я, пытаясь дать им знак разойтись. Но тут Мида, Белла, Дот и моя мама одновременно показали наверх. Мы с Ксандером проследили взглядами за их руками. Оказалось, что мы стоим прямо под огромной веткой омелы. Я почувствовала, что живот сводит, а щеки начинают гореть. «Что ж, мисс Тейлор», — сказал Ксандер, — «есть только один выход». Его рука обвелась вокруг моей талии, и он притянул меня к себе, вжимаясь всем телом. Он наклонил голову. Прядь темных волос упала на лоб — И коснулся моих губ, нежно прикосывая нижнюю. Каждое нервное окончание в моем теле вспыхнуло, и я чуть не забыла, что мы не одни. Я обняла его за шею, прижимая ближе, и его язык коснулся моего. Поначалу нежно, а затем, когда я зарылась пальцами в его волосы, сильнее. Когда Ксандр отстранился, все вокруг стали аплодировать и свистеть, а мое лицо полыхало, но он не отпускал меня. «Обожаю, когда ты так краснеешь!» — прошептал он мне на ухо, и я снова покраснела. «Раз все теперь в сборе!» — объявила Трикси, перекрикивая шум. «Можем приступать к Адриле!» К нам подбежала Филомена. «Дорогая!» — сказала она, прижимая меня к груди. «У меня для тебя кое-что есть!» Повернувшись к Сандеру, она требовательно попросила. «Дай ей конверт!» александр достал из внутреннего кармана фрака белый конверт и протянул его мне. «Так», — начала Филомена, — «ты пока читай, а я потанцую с Ксандром». Я заметила, что она не назвала его Алексом, а еще заметила выражение абсолютного ужаса, промелькнувшее на его лице, когда он узнал, с кем будет танцевать первым. Прежде чем увести его прочь, Филомена обвела нас взглядом. «Ну, до чего красивые люди!» — сказала она. «У вас будут самые очаровательные дети!» Я почувствовала, что снова краснею, а выражение лица Ксандера было нечитаемым. В конверте оказался мой трудовой договор с Блум и Кадберт, в котором были прописаны все сроки, условия, льготы и, на удивление, хорошая заработная плата. Конечно, мне еще предстояло внимательно его изучить, но пока я прижала конверт к груди, И улыбнулась. «Это не сон. Меня ждет будущее, на которое я даже не надеялась». «Ничего не бойся, Мэг». «Что это у тебя тут такое?» Сбоку от меня внезапно появился папа. «А, это мой договор», — сказала я, протягивая ему бумагу. «Я очень тобой горжусь, Мэган», — сказал он. «Я знаю, какой это для тебя большой шаг». «Сейчас самое время». «Знаю, но ведь это непросто». «А я думаю, если делать что-то стоящее, просто никогда не будет», — ответила я. «Вообще-то меня прислала твоя мать. Раз эта женщина Блум захватила Ксандера, я подумал, может, ты потанцуешь со мной?» Я на мгновение бросила на него взгляд, и он усмехнулся. «С удовольствием, пап», — ответила я. Неудивительно, что очень скоро началась суматоха, в основном потому, что филомена понятия не имела, что делать, и кадриль превратилась в нечто среднее между линейным танцем и Чарльзстоном. «Достаточно», — прорезался сквозь праздничную атмосферу резкий голос Трикси. «Давайте попробуем еще раз, но с теми, кто знает, что делать». «Похоже, у меня проблемы», — сказала Филомена, после чего покинула танцпол, чтобы взять еще выпить. Мама встала в партнеры к папе, а Ксандер взял меня за руку и увел от них». «Ни за что не хочу повторять этот опыт», — сказал он. Подняв взгляд, я заметила, что он выглядит так, будто его тошнит. Мы станцевали кадриль, которую репетировали несколько недель. Я запорола большую часть, но Ксандору удалось меня подстраховать. Он явно тренировался без меня, сколько бы ни говорил о том, что всё забыл. И в его движениях присутствовала естественная лёгкость — Наверняка это та самая техника, порхай как бабочка, которой владеют все боксеры. В конце, когда гости стали нам аплодировать и просить Трикси научить их танцу, меня отвел в сторону Фред Бишоп, с которым мы не общались как следует уже несколько лет. «Надеюсь, ты не станешь держать на меня обиду за все это?» — сказал он. «За что именно?» — спросила я. Он махнул рукой на торговый зал. «За то, что покупаю магазин и перестраиваю его. Прости, книжного тут больше не будет, но...» «Книжные магазины не приносят денег», — вздохнула я. Это была правда. Мы боролись с проблемами гораздо дольше, чем хотели это признать. И хоть мне неприятна была мысль, что скоро магазин у Тейлоров станет обычным зданием, было очевидно, что все мы — я, мама, Мида и даже Колин — стремились в жизни к чему-то другому». Если бы я страстно желала сохранить магазин, я бы что-то для этого сделала. Но как бы нам не было грустно в следующей неделе, я знала, что это правильное решение. «Я не держу на вас обиду», — сказала я наконец. Фред кивнул. «Твоя мама сказала, ты подыскиваешь жильё?» «Да, и я думала, вы мне с этим поможете. И даже скину ради тебя цену». «Ну уж, пожалуйста», — посмеялась я. Оглядевшись в поисках Ксандера, я обнаружила, что он увлеченно беседует с Колином и понадеялась, что это не перерастет в конфликт. Решив их не отвлекать, я обошла гостей, наполнив бокалы вином, и пожелала всем счастливого Рождества. Прошел почти целый час, и я почувствовала прикосновение Ксандера к своему локтю, а вместе с ним и знакомое покалывание. «Все в порядке?» — спросила я. «Как Колин?» «Я его не тронул, если ты об этом», — сказал Ксандер с улыбкой. «Просто убедил, что все нормально, и я не стану втаптывать его имя в грязь». «Должна сказать, к этому парню ты проявил больше понимания, чем ко мне, когда подумал, что это я проболталась в газете», — сказала я с небольшой издевкой. «Ты никогда не узнаешь, как я сожалею об этом. Мне было больно». Воспоминания о маме нахлынули с новой силой, и я не должен был срываться на тебе. «Знаю», — сказала я. «Я и так понимала, что причина нашей ссоры была далеко не только в Рубе бел Рано или поздно информация всплыла бы наружу. Филомен отвердит, это только улучшит продажи. «Спасибо, что был добр Колину». Ксандр пожал плечами. «Он молод». «Мы все в молодости делаем глупости, ну, я, по крайней мере, точно». Я увидела, что к нам снова направляется Филомена. «А теперь мы можем найти тихое место, чтобы поговорить?» — спросил Ксандер. «Мне нужно будет вернуться в Лондон к рождественскому обеду, и я не особо хочу делить тебя с кем-либо еще весь вечер». «Идем со мной», — сказала я, аккуратно уводя его от Филомены за один из книжных стеллажей, а затем в кабинет. Я закрыла за нами дверь. В комнате остался один только стол, так что я села на него, а Ксандр встал напротив, положив руки мне на плечи и прижавшись бедрами к коленям. «Прямо как в той книге, которую ты дала мне почитать», — сказал он. «В дьяволе зимой?» — спросила я. Он кивнул, не сводя с меня глаз. «В этих платье и фраке мы могли бы воспроизвести парочку сцен оттуда». «Так значит, он пришелся тебе по душе?» «Все еще не могу сказать, что мне не понравилось». «А что понравилось больше всего?» — спросила я. Ксандр наклонился. Его губы приблизились к моему уху. «Грязные сцены!» — прошептал он. В его дыхании я почувствовала улыбку, и волоски на шее встали дыбом, когда он поцеловал меня прямо за ухом, а затем отстранился. Его ладони спускались по моим рукам, пока наши пальцы не переплелись. «Я хочу, чтобы у нас всё получилось, Мэган», — сказал Ксандр нежно. «Я знаю, что в последнюю неделю впечатление складывалось обратное. Говорил же, что не очень в этом хорош. Но как только я вернулся в Лондон в пятницу, то понял, что совершил ошибку. Мне хотелось одного — вернуться к тебе». «Твой брат был прав», — сказала я. «Он с нетерпением ждёт встречи с тобой, как и остальные мои несносные родственники». Ксандер улыбнулся. «Удачи с ними». Я прижалась лбом к его лбу, вдыхая запах. «Было трудно поверить, что он действительно здесь. Я не выносила напряжения между нами, ожидания, нужды». «Филомена поедет в Лондон с тобой?» — спросила я. «Слава богу, нет», — посмеялся Ксандер. «Она останется в Йорке на Рождество. Она разве не говорила?» нет «Хочет провести с тобой немного времени и закупиться на вашей распродаже». «Повезло мне», — сказала я, желая, чтобы вместо неё на Рождество в Йорке остался Ксандр. «Я вернусь после праздников», — сказал он, целуя мои волосы. «Буду приезжать каждые выходные, если захочешь». Я немного отодвинулась и подняла на него взгляд. «Это не обязательно. Мы можем двигаться медленно». «Я хочу быть с тобой». «Ответил он, и надеюсь, что это желание взаимно, а с остальным разберемся вместе». Он снова смотрел на меня, не отрываясь, и я едва могла дышать. «Я сделаю все необходимое, чтобы у нас получилось». Когда Ксандр впервые заговорил об этом, мы застряли в Грейден-Холле из-за снегопада, и он упомянул, что любой достойный меня мужчина дождется, пока я буду готова. Я понимала, что он имеет в виду себя — но не хотела это признавать. Боялась даже рассматривать такую возможность. Встреча с ним изменила мою жизнь во многих отношениях. Я сжала его пальцы. «Не буду притворяться, что мне не страшно», — тихо сказала я, не в силах посмотреть на него. «Но я готова, Ксандр. Я хочу быть с тобой». И тогда он отпустил мои пальцы и обхватил лицо, а потом улыбнулся. «Я же говорил, что дорогие мне люди зовут меня Алексом, а я тебе дорога». Это был не вопрос, я уже знала, что это правда. Так же, как знала, что он придирчив к чаю, который пьет, и к ресторанам, в которые ходит. И так же, как знала, что он хорошо готовит, что было очень кстати, учитывая, насколько в этом плоха моя семья. И что ведет себя по-снопски и заносчиво, когда чувствует тревогу и стеснение» и что часто безнадежен в попытках выразить свои чувства устно и предпочитает их записывать. И я хотела разделить с ним свою жизнь. Ксандр нежно погладил меня по лицу. «Конечно, ты мне дорога», — сказал он, — «и мне тоже страшно, но...» Он сделал паузу, и я услышала его прерывистое дыхание. «Я люблю тебя, Мэган». Сердце пропустило удар. Я и не подозревала... Как сильно мне было нужно услышать от него эти слова, понять, что это нечто реальное. Следующий шаг в сложном, грустном, забавном и ужасающем приключении под названием «Жизнь». Я коснулась его лица, провела рукой по линии подбородка, невероятным скулам и волосам. «Я тоже тебя люблю», — ответила я. «Но «Ну, не знаю, смогу ли я когда-нибудь называть тебя Алексом». Ксандр пожал плечами и и наклонился, чтобы поцеловать меня. «Мы над этим поработаем», — сказал он.